Глава вторая Зайдя в комнату, я огляделся по сторонам, потом просто рухнул на кровать и бездумно начал рассматривать трещины в потолке. Мысль о том, что даже с того света отец умудрился испортить мне жизнь, крутилась в голове и никак не хотела исчезать. Я почему-то начал вспоминать о Казимире, подарившем мне счастье, называться «темным магом» и тем самым убившем мою мечту стать инженером. Родиться мне не повезло в бывшей так называемой «великой семье» Лазаревых потомственных некромантов, служителей смерти, которую они называли прекраснейшей из всех женщин. Они когда-то были сильнейшими магами за всю историю нашей страны. Семья — это такая своеобразная фишка моих предков, которые, похоже, успели ее запатентовать, потому что остальные влиятельные семейства называли себя родами. Даже не верится, что когда-то нас кто-то называл великими и не хихикал при этом. О своей семье я знаю мало — Только то, что они когда-то были и правили Российской империей в вперёд называющиеся в нашей стране темным. Правда, я всегда предпочитал думать, что те Лазаревы и Лазарев, который мой отец, были просто однофамильцами. Потому что в противном случае пришлось бы считать себя последним представителем рода полных неудачников, умудрившихся прос... профукать огромную империю, которую после падения Лазаревых раздербанили на мелкие куски. То, что осталось от огромной страны, сейчас называется парламентской республикой. С выборным правительством, которое ни во что не ставит аристократия из древних магических родов. И аристократии, которая является потомками тех самых родов. А президент вообще ничего не решает. Если хочешь чувствовать себя бесполезным, вспомни, что в Российской республике есть президент. Не слишком веселая штука, отражающая реальность. Вершиной деградации Лазаревых стал мой же собственный отец, который ни дня не мог провести без компании бутылки со спиртным. Казимир с самого рождения был переполнен энергией, которая требовала от него бурной деятельности, работы руками, жажды творчества. Все бы ничего, но оставал он в своих порывах быстрее, чем даже начинал что-то делать. Его слабый, эгоистичный и взрывной характер превращал отца в моменты приступа ярости и злобы в настоящего деспота. Он абсолютно не был приспособлен к занятиям, связанным с физическим трудом, так как, по его мнению, он был достоин большего. Он же был Лазаревым. Его самооценка была слишком завышена, буквально до уровня Бога. Впрочем, нужно отдать ему должное, он просто не мог существовать без семьи. Но, вероятнее всего, семья просто давала ему возможность не думать о быте, деньгах, работе и стабильности, так как это все упало на плечи его молодой супруги. Со временем он пристрастился к экспертному. Удивительно, что у Казимира смог появиться сын. Скорее всего, Казимиры не жили и не размножались на воле. Я до сих пор не понимаю, как они с мамой вообще встретились, если он практически все время проводил в поместье, изредка выбираясь в город, чтобы совсем уж плесенью не покрыться. О причинах его смерти мне так и не рассказали. Но я знаю, что у него было слабое сердце, болели печень и поджелудочная железа, что было по крайней мере странно. Будучи темным по рождению, он мог бы игнорировать некоторые яды, к которым относится и спиртное. Это сколько же он выпил, чтобы количество начало отражаться на его здоровье. Впрочем, сейчас это уже не важно. Он умер, оставив своего маленького сына и жену влочить полуголодное существование. Я прекрасно помнил, как Троицкий говорил матери на его похоронах, что причина в поведении Казимира была не в ней, а в самом отце, что он просто не мог справиться со своей силой. В это, конечно, верилось с трудом, но где-то на подкорке эти слова записались. Я сделал единственно верный для себя вывод. Если я начну изучать магию и прибегать к силе смерти, то стану еще хуже, чем Казимир, и этого делать я не собираюсь. Я моргнул, прогоняя воспоминания и возвращаясь в реальность. Никакие вещи я собирать, естественно, не буду. Все равно никуда не поеду. Пускай что хотят, то и делают. Хоть бы предупредили». В душе бушевала обида и чувство, что меня предали. Взирал я в потолок недолго. Блаженную тишину нарушил звук открываемой двери. «Собрал вещи?» Мама остановилась в дверях. «Нет, и не буду. Я вообще никуда не поеду». «Дима, не начинай». Она вздохнула и вошла в комнату. «Это всего лишь школа, и там вполне может быть весело. Мне, например, было». Я молчал, и она села на кровать, проведя рукой по моим волосам. «Тебе помочь собраться?» Нет, я отодвинулся от нее. Я же уже сказал, что никуда не поеду. Сказал, как отрезал. Вячеслав прислонился к косяку, сложив руки на груди. Дима, собирайся, у тебя буквально пять минут. Нет, я демонстративно закрыл глаза. Долго пребывать в таком состоянии мне не позволили и просто взяв за ноги, стащили с кровати на пол. Ты начнешь уже собираться. Немного угрожающе произнес Вячеслав и прищурился, глядя на меня. Нет. Я же сказал, что никуда не поеду. Я же не кромант, Я не хочу учиться в этой вашей школе. Что вам непонятно? Как им объяснить причины, по которым не хочу идти по пути магии? Я пытался в свое время, но крестный даже договорить не дал, отмахнувшись от меня, как от надоедливой мухи. Только сказал, что эта дурость из моей головы уйдет со временем. Но время шло, а моя решимость похоронить в себе мага никуда не делась. Я стиснул кулаки, злобно глядя на дорогих мне людей. И мне было все равно, что они обо мне думают. Злоба уже полностью меня захлестнула, и справляться с ней я даже не собирался. «Анна, почему и главное, как ты воспитала из Лазарева такого нытика?» Крестный повернулся к матери. «Слава, лучше заткнись», — она сложила руки на груди. «Я отлично осознаю, что мы немного больше тряслись над Димой, чем это было необходимо. И именно поэтому ни я, ни Саша сейчас не мешаем тебе вытаскивать нашего ребенка из родного дома». «Да, так нужно, чтобы он у нас совсем уж диким не вырос. И да, Слава, я прекрасно осознаю свои ошибки, поэтому даже не вздумай еще раз поднять эту тему». Она повернулась ко мне, и ее глаза сверкнули. «Дима, не выводи меня из себя. Собирайся лучше по-хорошему». Она всегда выглядела прекрасно. Ее черные длинные волосы были забраны в высокую прическу, на бледном аристократическом лице выделялись голубые глаза. Одета она была не броско, но одновременно с этим стильно. И только Сашиному банкиру известно, сколько на самом деле стоит эта скромная на вид одежда. Но когда она начинала злиться, становилось страшно не только мне. ее голубые глаза становились серыми и холодными. Этот взгляд пронизывал насквозь. Глядя на нее, можно было смело утверждать, что она при желании сможет составить достойную конкуренцию капризной прекраснейшей. И пусть никто не говорит после этого, что женщин-некромантов не бывает. Бывают, наверное, только они хорошо маскируются. В такие моменты мне всегда хотелось спрятаться где-нибудь в окромном месте и переждать конец этой бури, не попадаясь матери на глаза. «Почему?» — из упрямства, не более, все еще продолжал спорить я, изрядно снизив децибелы. «Потому что я знаю, сынок, единственное, что ты действительно хочешь, это летать на самолетах, тобой же спроектированных. Но даже лучшие инженеры мира не могут обойтись в своих изобретениях без магии. Не в нашем мире». «Наука и магия тесно переплетены друг с другом, и я вижу, что ты понимаешь необходимость обучения, если хочешь стать великим инженером», — мягко проговорила она, заходя с козырей. «Твое будущее, если ты хотя бы изучишь основы магии и будешь контролировать свою силу, будет гораздо перспективнее, чем для человека неодаренного». «Понимаю». Даже я услышал, что в моем голосе прозвучала тоска. «Их не переубедить, и все перспективы я прекрасно осознаю» все влиятельные аристократические рода маги все успешные бизнесмены маги только в правительстве магов практически нет такая вот дискриминация по магическому признаку но почему я родился магом да еще и темным почему мой аист немного не заблудился и не принес меня в семью обычного человека чтобы я сейчас выбирал колледж для обучения а не единственную школу доступную мне Может, надо было этой поганой птице заплатить, чтобы не мучиться сейчас выбором Школа Магии или Школа Магии? Все хватит, машина уже ждет. Крестный сделал шаг в мою сторону. Он был решительно настроен. И именно сейчас я понял, что не о моем будущем он так беспокоился. Что-то было еще, какая-то причина. Но он мог бы и поделиться со мной. Может, тогда его доводы звучали бы более убедительно, и я бы согласился без проблем, невзирая на данные самому себе обещания. Пускай ждет, я никуда не поеду. Я продолжал упорствовать, прекрасно понимая, что это бесполезно, и в школу мне все равно ехать придется. Да что я с тобой нянчусь! вздохнул Вячеслав, схватил меня за руку и потащил к выходу. Я сопротивлялся, от косяка меня отдирали минут пять, при этом я упал на пол на отрез, отказался подниматься. Но решимость крестного запереть меня в замкнутом пространстве с кучей незнакомых людей была явно больше моего веса и он довольно легко поволок меня по коридору. При этом своей несчастной пятой точкой и периодически спиной я пробороздил всю дорогу до самого выхода из родных пенат. У самой двери он с легкостью закинул меня себе на плечо, и мы вышли из дома. Когда я оказался на улице, мое рвение к свободе как-то испарилось, и я безвольно повис на славе, как мешок с мукой. «Зачем сопротивляться, если от тебя ничего не зависит? Пусть делают теперь, что хотят». Успокоился. Подошла ко мне мама и потрепала по волосам. «Поверь, так будет лучше. Обещаешь сильно не пакостить и не нарываться?» «Отпусти меня, я не буду больше сопротивляться». Буркнул я в ухо крестному и спустя несколько секунд встал на ноги. Мама улыбнулась и обняла меня, прижав к себе и поцеловав в лоб. Отстранив от себя, она напоследок чмокнула меня еще раз, развернулась и, не оборачиваясь, прошла в дом. А Саша проводить меня так и не вышел. Ну и хрен с ним, хоть и обидно почти до слез. Я вздохнул и сел в машину. Спина и область чуть ниже нещадно болели, и чего я сопротивлялся? Все равно же понимал, что ехать придется.